Глава 24. Том Сейчас Сколько там этих предусмотренных законом часов еще осталось? Кажется, прошла целая вечность. Сосредотачиваюсь на подсчетах. Итак, у них всего 34 часа, чтобы держать меня тут без предъявления обвинения. Они перевели меня в свой собственный отдел, чтобы повысить ставки, усилить давление на меня чтобы я сломался и изобличил себя. Я не из тех, кто прекрасно чувствует себя в замкнутом пространстве. И эта новая камера 8 на 8 футов, хоть и ничем не заставленная, словно продолжает смыкаться вокруг меня. Пространство уменьшается с каждой минутой. Скоро это будет похоже на пребывание в гробу. Хочется хотя бы глоток свежего воздуха вместо этой гоняемой по системе циркуляции затхлой атмосферы, наполненной отчаянным дыханием томящихся здесь. И если мне кажется, что тут плохо, то настоящую тюремную камеру и представить-то страшно. Совсем не хочу на собственном опыте узнать, на что это похоже. «Ну давай же, Максвелл, займись делом, вытащи меня отсюда!» Бормачу я, расхаживая туда-сюда. Успеваю сделать буквально три шага, прежде чем вынужден развернуться и двинуть обратно. После нескольких таких проходов начинает кружиться голова, так что плюхаюсь на жесткую железную койку. Что скажет Бет, если ей вдруг позвонят с работы? Они там наверняка удивлены, почему я до сих пор не вышел на связь, особенно сели. Господи! Надеюсь, что полиция еще не общалась с моими коллегами. Мне это совсем ни к чему. Все и без того выглядит достаточно паршиво. В горле встают комок. Нет, нет, все будет хорошо, не паникуй. Я здесь надолго не задержусь, нужно просто пересидеть эту ситуацию, сохраняя спокойствие. Скоро все закончится, я вернусь домой, к Бет и Поппи. И все это останется в далеком прошлом, как кошмарный сон как свистнувшей у самого виска поля. Ну и как то, что мы сумели преодолеть. Бет любит меня. Этого ничто не изменит, хотя мне все-таки придется дать кое-какие объяснения. И при этом крайне экономно расходовать правду или же придумать какую-то совершенно отдельную версию, такую, в которой никак не затрагивается тот факт, что я месяцами. Бессовестно врал ей. Все ведь шло хорошо, катилось ровно и гладко, словно по равнейшему шоссе без единой колдобины. У нас у обоих было все, чего мы хотели, в чем нуждались. А теперь, восстав из могилы, Кэти может все это испортить.